ивербовых этих за своей на середине озера этим он отрезает путь по воде после чего ему остаётся только в сумерках тёплого майского вечера быстрыми ударами вёсел править к берегу где их уже ждут 50 садников для страшному пажу Оильиму Догрисову в 1568 году было 12 И Джону в распоряжении к жену Неперу, ты сигитицощейся первым 1563 годах 11.13. Особенности национальной игры. В 1563 году Жённый Тор покидает родительский дом. Но путь его лежит не во Францию или Фландрию, а гораздо ближе, и руку к тому приложила, похоже, прекрасная гостья их дома. Мария Стюарт не только красавица, но и одна из образованнейших женщин своего времени. Она умеет распознавать одаренность в людях, поощрять и поддерживать ее. Из-за ренессансной Франции привезла она в свой суровый край не только зателивую мебель и гобелены, но и картины художников итальянского и французского возрождения, и любимые книги в роскошных переплетах на французском, шотландском, английском, итальянском, испанском, древнегреческом, латыни, гонер, сапоку и эврипитт. Платон, Геродот, Плутарх, Цицерон, Говидий, Тифлевий, Светоний, Марк Аврелий, Размюраттерданский, Деканирон, Бокаччо, Ницше, Роланд Ариоста, Горгоньюа и Пантагриэль Рабле, Стихи Клемана Моро, Рансара и Дибеле Песня о Роланде, средневековые французские хроники и рыцарские романы о короле Артуре и рыцарях круглого стола. Все в оригинале. История Англии, история императора в австрийского Габсбургского дома, искусство охоты. Одна из этих книг, изящный часослов Марии Стюарт, с ее стихами и пометками на полях, Хранится в Санкт-Петербурге, в Российской национальной библиотеке. Талантливая поэтесса, она не расставалась с Томиком Горация с стихами поэтов французской Плеяды. Имелись в ее библиотеке и три книги по музыке. Она очаровательно поет, аккомпанируя себя на лютне. при ее дворе впервые по всю сторону Ла-Манша разыгрываются маски, маленькие классические пьесы на случай, последствии уже на английских подмостках, узнавшие свой пышный рассвет. Цвейк. Зачем сыну Арчибальда Неппера ехать учиться за рубеж, когда здесь, в своей Шотландии, намерена она насадить цветник муз, где искусство и науки произрастут пышным цветом. В начале XVI века в шотландском государстве начали заметно проявляться признаки ренессансной культуры. Пишет в своей истории Шотландии современный исследователь Зверигов. Согласно законодательству Иррака IV, все государственные чиновники и сыновья знати были обязаны учиться. В то время в Шотландии уже было три университета. Старейший, Сент-Эндрюсский, был основан в 1410 году. Группа его выпускников в Сорбонне Университет Глазга в 1450 году, Эбердинский в 1494 году. Королева покровительствует им. В Эдинбурге попытка создать университет была сделана еще раз.